Глава первая. Все наследники похожи на стервятников, подумала она, следя за тем, как брат, стоявший у входа в банк, горбится и отворачивается от ветра, пытаясь раскурить сигарету. Даже самые бескорыстные, даже те, кто ни на что не рассчитывает, даже Андрей в эту минуту. «Да иди ты в машину!» Не выдержав, она открыла дверцу и высунулась, жестами подзывая брата. «Обед кончится через полчаса. Ну что ты мучаешься? Холодно!» «Ой, ради бога!» — немедленно отозвалась Зоя, перегнувшись с переднего сиденья. «Не зави его! Он опять начнет мотать нервы. Ты не представляешь марш!» Чего мне стоили эти последние недели? Я совсем измучилась. Ты-то, Маша, или сдержалась, чтобы не произнести это вслух. Ее отношения с невестой брата и так постоянно колебались на грани конфликта. Она приказала себе молчать и только в очередной раз подивилась про себя: до какой степени могут доходить слепота и эгоизм? Это Наша мама болела, умирала. Это мы ее хоронили. А измучилась, оказывается, она даже на кладбище не ездила. Не было ни в моготу сидеть в машине с Зоей. Она молча вышла и направилась к входу в банк. Андрей, щуря воспаленный от бессонницы глаза, дымил сигаретой. Заметив подошедшую сестру, он устало пробормотал. — Что, сейчас откроют? Я забыл часы. Часы у тебя над головой. Маша указала на огромный циферблат, который при желании можно было рассмотреть с другой стороны проспекта. — Еще ждать и ждать. Я вот что думаю. Хорошо ли мы делаем, что идем сюда на другой день после похорон? Будто только это вы... А кто нас осудит? Огрызнулся тот. Не выдумывай. Тем более денег нет, сама знаешь. Из нас на кладбище высосали все, что не успели в больнице. Маша лишь кивнула. В сущности она понимала, что ничего кощунственного в их спешке с получением наследства нет. Тем более, что мама сама велела не тянуть со вскрытием ячейки. Это... Были едва ли не последние ее слова, которые брат и сестра услышали в больничной палате накануне решающей операции. Договор, доверенность, ключ. Она сделала паузу. Говорите ей, было трудно. Если что, иди сразу туда и заберите все. Тогда они в один голос убеждали маму, что ни в какой банк идти не потребуется. Операция должна дать самый радикальный результат, профессор уверен в успехе. На самом деле, никакой уверенности тут не высказывал. Чудеса бывают, но я не чудотворец. Честно ответил он на их взволнованные расспросы. Операцию сделаем, потому что надо сделать. Что я могу вам обещать? Идите домой, ребят. И они пошли, отчего-то взявшись за руки, как в детстве, чувствуя себя маленькими и растерянными перед лицом того, что должно было произойти. А через день мы уже готовились к похоронам. Пойдем. Выпьем кофе. Она потянула Андрея за рукав в пальто. Смотри, безтронный углу. Ладно. — сдался тот. — Надо Зою позвать. — Не надо! Маша произнесла это слишком резко, и брат впервые открыл глаза во всю ширь. В этот миг он походил на внезапно проснувшегося лунатика, обнаружившего, что находится на краю крыши. — Опять! — укоризненно произнес он. — Поцапались. — Из-за чего на этот раз? — Я просто устал от нее. Девушка двинулась в сторону кафе, уверенная, что брат последует за ней. тот и впрямь двинулся следом.